Водные ресурсы России. Океаны и моря России. Арктические моря. Среди морей, омывающих границы России, море Лаптевых, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское моря относят к Арктическим. Все они принадлежат Северному Ледовитому океану, и расположены за полярным кругом. С южной части они ограничены побережьем материка, а с северной – условной границей океана. Границы, разделяющие моря между собой, главным образом проходят по островам, а также по условным линиям. Почти полностью все арктические моря находятся в зоне шельфа. С запада моря Северного Ледовитого океана – связанный проливом с Норвежским морем. Этот пролив, расположенный между островом Шпицбергеном и Скандинавским полуостровом, достаточно широкий и глубокий. Поэтому на западные части Арктических морей оказывают большое влияние соседние моря Атлантического океана. С востока моря Северного Ледовитого океана с морями Тихого океана связаны небольшим Беринговым проливом. Таким образом, на востоке влияние соседних морей невелико. Климатические особенности арктических морей а во многом обусловлены взаимодействием или невзаимодействием с морями других групп. Моря Арктики... имеют одинаковое происхождение и, по сравнению с другими морями, они достаточно молоды. В ледниковый период на месте расположения морей была суша, окованная вечным льдом. В результате передвижения ледников произошли изменения в структуре материка, и низменные части этой суши были затоплены. Из наиболее возвышенных мест получились острова». Моря Северного Ледовитого океана отличаются относительно небольшими глубинами до 200 метров. Рельеф их дна неоднороден и своеобразен. Он наиболее сложен в морях, расположенных на западе, в Баренцевом и Карском морях, а на востоке он выравнивается. В северной части Карского, Лаптевых и Чукотского морей имеются подводные желобы достаточно большой глубины. Эти желобы наблюдаются даже в мелководных частях арктических морей. В связи с тем, что моря расположены в высоких широтах, они получают маленькое количество солнечного тепла. Температура в разных арктических морях не одинакова, что обуславливает влияние местных факторов. В западной и восточной части расположены наиболее теплые моря. В центральной части находятся моря с более низкой температурой, из которых самое холодное – восточно-сибирское. Моря Северного Ледовитого океана находятся под влиянием полярного и сибирского максимумов, а также ирландского и алиутского минимумов. Данное воздействие обуславливает муссонный тип атмосферного передвижения воздушных слоев над пространством морей. Зимой в западной и восточной части наблюдается большое количество циклонов. Эти циклоны, передвигающиеся с Атлантического и Тихого океанов, способствуют быстрому изменению погоды и мощным ветрам. В морях, расположенных в центральной части, Доминирует антициклон, для которого характерна ясная погода с небольшим ветром. В летний период климатические особенности разных морей сглаживаются. Это связано с уменьшением потока атмосферных циркуляций. Летние циклоны по сравнению с зимними недостаточно обширны. А в этот период на территории арктических морей наблюдается полярный день. в продолжении которого поступает большое количество солнечной энергии. Главным образом, именно солнечная радиация в летнее время оказывает влияние на климатические особенности этих морей. В целом, климат морей Северного Ледовитого океана достаточно суров и летом, и зимой. В водах морей Северного Ледовитого океана велика доля материкового стока, В морях Сибирской Арктики речной сток наиболее существенен. Основной источник речных вод в Баренцевом море расположен на юго-восточной части, но количество пресной воды здесь меньше, чем в морях Сибирской Арктики. Большое количество материковой воды получают моря в весеннее и летнее время. Плотность пресной воды несколько меньше, чем морской, поэтому речные воды при попадании в море оказываются в верхнем слое морской пучины. Материковая вода распространяется далеко от районов устьев рек. Наряду с речными водами в арктические моря поступают океанические воды с севера Северного Ледовитого океана, с запада Атлантического, с востока Тихого. Холодные арктические воды оказывают влияние на северные части всех морей. Эти воды преимущественно распространяются по поверхностным слоям морей. Согретые воды Атлантического океана поступают в верхние слои Баренцева моря. Передвигаясь по подводным желобам, Атлантические соленые воды образуют глубокую прослойку в Карском Лаптевых. И Чукотском морях. Теплые воды Тихого океана проникают в южные части Чукотского и в меньшей степени Восточно-Сибирского морей. При смещении материковых и океанических вод получаются арктические воды, расположенные в верхних слоях. Они занимают большую часть пространства морей Северного Ледовитого океана. Эти поверхностные воды немного распреснены И их температура несколько выше по сравнению с остальной водной частью арктических морей. На маленькой глубине, до 50 метров, эти воды встречаются от поверхности до самого дна. В глубоких районах морей под поверхностными водами находятся менее прогретые и более соленые воды. Летом слои разных вод четко прослеживаются по вертикали, В зимнее время водная масса морей становится однородной. Для морей Северного Ледовитого океана свойственно передвижение поверхностных вод с запада на восток вдоль береговой линии материка. В северных районах наблюдается обратное движение. Четко выражено течение вокруг островов. Движение вод Баренцева моря осложнено передвигающимися потоками из соседних с ним океанов. В морях Северного Ледовитого океана четко прослеживаются проливы, высота которых обусловлена главным образом особенностями конфигурации берегов. На протяжении всего года в данных морях можно наблюдать льды. В летний период сюда проникают отроги ледяных массивов, извод Северного Ледовитого океана. В восточной части моря Лаптевых и западной восточно-сибирского на обширных территориях встречается припай. Это ледяной покров, толщина которого достигает двух метров. Эта припайная зона простирается на тысячи километров. В настоящее время арктические моря, очень сильно загрязнены в результате деятельности человека. Негативно сказывается на экологическое состояние вод, материковый сток, широкое использование судов, добыча различных полезных ископаемых в районе морей, захоронение радиоактивных объектов. Отравляющие вещества поступают как через водные потоки, так и вследствие циркуляции воздушных масс. Наиболее сильно нарушена экосистема Баренцева и Карского морей. Моря Северного Ледовитого океана. Баренцево море расположено на самой западной части всех арктических морей. Баренцево море находится в североевропейском шельфе. Северные и западные границы моря имеют условную линию. Западная граница проходит по мысу Южному, острову Медвежьему и мысу Нордкап, северная по окраине островов архипелага земли Франца Иосифа, а затем по ряду других островов. С южной части море ограничено материком и небольшим проливом, отграничивающим Баренцево море от Белого, Восточная граница проходит по островам Авайгач, Новая Земля и некоторым другим. Баренцево море является материковым окраинным морем. Баренцево море по своим размерам занимает одно из первых мест среди морей России. Его площадь составляет 1 424 000 километров квадратных. Средняя глубина составляет 222 метра, самая большая глубина – 600 метров. В водных просторах Баренцева моря расположено большое количество островов – остров Новая Земля, Калгуев, Медвежий и другие. Небольшие острова преимущественно объединены в архипелагии, которые находятся рядом с материком или с крупными островами – Береговая линия моря довольно неровная, осложнена различными мысами, заливами и бухтами. Берега, которые омывает Баренцево море, имеют различное происхождение и структуру. Побережье Скандинавского и Кольского полуостровов преимущественно гористое, резко обрывающееся к морю. А западное побережье острова Новая Земля имеет холмистый рельеф, а северная часть острова соприкасается с ледниками, некоторые из которых поступают в море. Рельеф дна Баренцева моря достаточно сложный. Большей своей частью он представляет подводную равнину, как бы расчлененную различными волнистыми поверхностями. А в западной и северо восточной частях возвышающиеся поверхности становятся покатыми. Именно здесь расположены наиболее глубоководные участки моря. Район максимальной глубины находится в западной части. Рельеф дна представляет чередование возвышенностей и желобов, расположенных в различных направлениях. Этот рельеф усложняется наличием большого количества маленьких неровностей на глубине до 200 метров и уступов на склонах. Вследствие такого рельефа глубины в море распределены достаточно неоднородно. В открытой части моря изменения глубины достигают 400 метров при средней глубине 186 метров. На климатические особенности Баренцева моря оказывают сильное влияние за полярное расположение вод, а также непосредственный контакт с Атлантическим океаном и Арктическим бассейном. В общем, климат Баренцева моря близок к полярному морскому. Для данного климата характерна длительная зима, холодное лето, небольшое изменение температур в течение года и высокая относительная влажность. Из-за того, что море простирается на больших территориях и находится под воздействием теплого Атлантического океана, климат Баренцева моря неоднороден. На северную часть моря оказывает большое влияние арктический воздух, на юге – умеренные воздушные массы. На пограничной зоне этих двух потоков получается арктический фронт. Здесь постоянно возникают циклоны и антициклоны, которые и обуславливают характерные особенности погоды на Баренцевом море в различные сезоны. Зимой наблюдается обострение Арктического фронта, что влечет за собой увеличение циклонов над центральной зоной моря. В этот период погода очень непостоянная. Дуют мощные ветры, температура воздуха сильно варьируется, и осадки выпадают обильно, но не регулярно. Движение ветра доминирует с юго-западного направления. На северо-западной части моря встречаются северо-восточные ветры, а на юго-востоке моря – южные и юго-восточные ветра. В среднем сила ветров достигает 3-5 баллов, а иногда и 7-8 баллов. Самый холодный месяц на Беринговом море – это март. В этот период средняя температура достигает минус 22 градуса по Цельсию на Шпицбергене и минус 29,5 градусов по Цельсию в западных и центральных зонах моря, а также минус 4-7 градусов по Цельсию на востоке и юго-востоке. Оттепели могут резко сменяться похолоданием. что связано с господствующими воздушными массами. Если Баренцево море подвержено влиянию арктического воздуха, то наблюдается уменьшение температуры. Если на просторы моря поступает теплый атлантический воздух, происходит повышение температуры. Летом над Баренцевым морем постоянно находится антициклон. Погода в этот период практически не изменяется. Лето, как правило, бывает прохладное и облачное. На территории моря преобладают северо-восточные ветра. За самое теплое время, июль и август, в западной и центральной областях воздух в среднем прогревается до 8-9 градусов по Цельсию, а в юго-восточной части до 7, а на севере до 4-6 градусов по Цельсию. Изменения погоды могут произойти из-за вторжения воздушного потока из Атлантического океана. При этом ветер изменяет направление на юго-западное. Его сила увеличивается до 6 баллов. В это время возможны непродолжительные прояснения. Таким вторжением подвержены в основном западные и центральные участки моря. На севере изменения погоды практически не наблюдаются. Весной и осенью погода Баренцева моря не но в основном пасмурная. Наблюдаются сильные ветра переменных направлений. Весной выпадает большое количество осадков. Воздух достаточно быстро прогревается. Осенью температура опускается постепенно. В целом климат Баренцева моря можно охарактеризовать следующим образом. Это мягкая зима, непродолжительное и холодное лето и непостоянная погода в целом. Речной сток незначителен по сравнению с большим пространством Берингова моря. За один год в море поступает около 163 километров кубических пресной воды. Большая часть речного стока располагается в юго-восточной зоне моря, куда впадают самые большие реки Баренцево-Морского бассейна. Печора приносит в море в течение года около 130 км кубических воды. Сток речных вод в продолжении года неравномерен. Наибольшее количество пресной воды поступает в море весной, что обусловлено таянием льда и снега на реках и близко лежащих территориях. Самый маленький сток бывает осенью и зимой. В это время реки пополняют свои водные запасы только дождями и грунтовыми водами. В Баренцевом море широко развито рыболовство. Из вод этого моря добывают треску, пикшу, морского окуня и сельдь. Около Мурманска находится электростанция, которая вырабатывает энергию за счет прилива. Также в Мурманске расположен единственный незамерзающий порт нашей страны, который находится в заполярной зоне. Таким образом, Баренцево море является важной морской магистралью, связывающей Россию с другими странами. Открытая часть Баренцевого моря относительно других Арктических морей загрязнена не сильно, но зона, где активно передвигаются суда, покрыта нефтяной пленкой. А воды заливов Кольского, Тереберского и Мотовского, подвержены наибольшему загрязнению, в основном нефтепродуктами. В Баренцево море поступает около 150 миллионов метров кубических загрязненной воды. Отравляющие вещества постоянно накапливаются в грунте моря и могут послужить причиной вторичного загрязнения.